Глава пятая. Прогулки ночью да по крышам я всегда любила. И, несмотря на то, что у меня хватало знакомых подруг-кошек, предпочитала гулять одна. Как ни крути, это было удобно. Ведь я из тех кошек, которым не нравится ограничивать себя во времени и которые гуляют там, где хотят. А с подругами подобное проделать тяжело. Так как одна хочет на одну крышу, другая на следующую, а я сама выбирала третью потому-то и привыкла быть одной. Вот и сегодня, спрыгнув с карниза на толстую ветку, сначала немного постояла, привыкая к телу и рассматривая небо, покрывшееся щедрой росы пью звезд. Ночь была тихой и немного холодной. Уже сейчас чувствовалось, что лето, с его теплыми днями и дождями, осталось далеко позади. Я посмотрела по сторонам, отметив сосредоточие движения у главного корпуса. Рядом с лестницей у здания были припаркованы два экипажа а еще несколько лошадей на привязи ждали своих владельцев. Вот из дверей вышел мужчина. Недовольно надев на голову высокий цилиндр, он резво спустился вниз и щелчком пальцев подозвал возницу. Зацокали копыта, по гравию зашемели колеса кареты. Скозел спрыгнул лакей и распахнул услужливо перед недовольным господином дверцу, после чего тот забрался в салон и был таков. Я же почесала за ухом и переместилась начав спуск вниз. Светок прыгала подобно белке. Делать это было легко. Практика и наличие острых коготков мне в помощь. Когда я уже оказалась на земле, послышался стук копыт. вскинув голову, заметила, что еще один из предполагаемых гостей ректора покинул здание. Причем проделал это не менее спешно, чем предыдущий. «Хм», — подумала я, — «чем они там таким занимаются?» Но развить мысль не успела. Чуть дальше от меня на траве что-то призывно зашуршало. И я застыла, навострив уши. Ага, так и есть. Мышь. Да еще и какая жирная. Темные бока так и лоснятся. Сытый и здоровый зверек с темными бусинами глаз выбрался откуда-то из-под лестницы. Замер, оглядевшись по сторонам, а затем быстро побежал вперед. И я, завидев его, ощутила настоящий звериный азарт, опустив свою ипостась на вольную волю. Пускай себе... Порезвиться ей надо. Слишком уж тяжелыми были эти последние два дня. А кошка существо нервное. Ей покой нужен, но ну, и немного поиграть. Мышку я собиралась изловить и развлечься самую малость. Есть ее не буду. Во-первых, я принципиально не ем грызунов, а во-вторых, я сота местной стряпней. А вот размять мышцы и погоняться за проворным зверьком не помешает. Но сперва надо подкрасться к нему, чтобы не заметил. А то, глядишь, улизнет куда-то в норку. Я пробежала по земле, стараясь не шуметь. Взгляд намертво приклеился к толстому мышонку, спешившему куда-то по своим делам. Предвкушая, как изловлю этот комочек, позволила себе немного развеяться. Все же быть кошкой нелегко, и порой инстинкты берут верх. Мышь пробежала через тропинку, бросившись мимо хоздвора дальше, туда, где стояли несколько лошадей, судя по всему, принадлежавшие гостям ректора. В тот момент, преследуя грызуна, я меньше всего думала о чем-то, кроме своей охоты, а потому опомнилась лишь тогда, когда мышь забралась по лестнице наверх к самой входной двери и, увидев меня, застыла на пороге, будто ожидая чего-то. Недоуменно глядя на эту наглую мелочь, я притаилась за колонной, не отрывая взора от застывшего мышонка и не обращая внимания на болтовню возниц, затеявших какую-то игру на перевернутой бочке. Мужчины что-то горячо обсуждали, спорили. Лоша держали и били копытами. А я стояла. Мышонок стоял тоже. До тех самых пор, пока дверь не распахнулась, выпуская очередного посетителя. И в тот самый миг, когда он вышел, недовольный, как и предыдущие, грызун проворно юркнул внутрь. «Хм», — подумала я. В облике кошки все мои мысли были короткими. Но меня удивил тот факт, что мышонок забрался в корпус. Нет, вот если бы он залез на склад с продуктами или на кухню, я бы поняла. Но чтобы в здании, где кроме книг и свитков жрать нечего, это, признайтесь, выглядит подозрительно. И теперь уже не охотничий инстинкт, а простое и, полагаю, человеческое любопытство толкнуло меня последить за грызуном и узнать, какого рожна ему понадобилось в административном здании. Ждать, пока кто-то любезно откроет мне дверь, я не стала. Вспомнила о том, что на первом этаже полно окон и решила пробежаться и проверить, не открыто ли хотя бы одно из них. Отчего-то сильно хотелось оказаться внутри и выследить загадочного мышонка, который, возможно, вовсе и не был настоящим. Оставив свой пост, я метнулась через лестницу, надеясь, что никто из лакеев и львозниц меня не приметит. Так и получилось. Мужчинам не было дела до какой-то там кошки, тем более черной, как сама ночь. Однако меня постигло разочарование. Окна на первом этаже — были наглухо закрыты. И я, понимая, что мышонок с минуты на минуту может забиться куда-то в норку, вышла во двор, чтобы оценить обстановку и сообразить, могу ли я пробраться в здание через окно второго или третьего этажей. Увлекшись погоней и думать забыла о том, что не собиралась лезть в логово к ректору. Загадка этого грызуна зацепила обе мои ипостаси за живое, а потому я искренне обрадовалась, заметив на верхнем этаже приоткрытое окно мявкнув от счастья, ринулась в атаку на стену. Взбежав на высоту с пару метров, вскарабкалась на карниз и замерла, мысленно прикидывая, куда направиться дальше. Нужное мне окно было выше, и я помнила, что сейчас надо пройти немного вправо, затем еще один рывок, потом еще один, и я у цели. Главное, чтобы там, где горел свет и было открыто окно, не было в этот момент никого из преподавателей или, не приведи боги, самого господина Барлу. Впрочем, если увижу или почувствую оборотни, просто спущусь вниз. А пока я решила продолжить путь, проникнуть в здание и быстро бежать вниз, чтобы разнюхать, куда отправился мышонок после того, как попал в корпус. В какой-то миг, уже когда карабкалась на подоконник нужного мне окна, где-то на закорках человеческой памяти, мелькнуло ощущение дежавю. Но я проворно взобралась наверх и огляделась, радуясь тому, что комната оказалась пустой. Спрыгнув мягко вниз, просеменила вперед, принюхиваясь к запахам и прислушиваясь к сторонним звукам. Воняло оборотнями всех мастей и видов, но запах доносился откуда-то за пределами этой комнаты. Я же не собиралась искать встречи с неприятностями. Мне нужен только мышонок. И с этими мыслями я вышла через арочный проход, соединявший комнату и соседнее помещение. Вот только почти сразу услышала тяжелые шаги и метнулась назад едва успев скрыться из виду до того, как в комнате появился кто-то посторонний. «А может, черт с ним, с этим мышонком?» промелькнула мысль уже в голове не кошки, а в моем прояснившемся сознании. Охотничий азарт начал меркнуть, а я подумала о том, что мне, наверное, не следовало заходить сюда. Саманта же предупреждала. Попятившись, оглянулась на окно, но кинуться к нему помешала чья-то сила. Меня в прыжке подбросило в воздух, где я и зависла лохматым пузом кверху. А голос знакомый и раздраженный, нет, почти злой, произнес. Неужели это она? Я попыталась перевернуться в невесомости и увидела, как ко мне приближается высокая мужская фигура, а за ней следует еще один, уже незнакомец. И несмотря на то, что оба были в масках, первого, поймавшего меня, я узнала по его неповторимому запаху, вызывавшему тошноту а вот за ним появился тот, кому я почти обрадовалась. «Господин ректор!» «Ну, хвала богам! По крайней мере, в его присутствии Торн точно не посмеет спустить с меня три шкуры». И, раскрыв пасть, я приветственно произнесла. «Мяу!» Алекс устал не стоять у стола, он устал от бесполезного времяпровождения, потому что спустя уже пару часов каким-то внутренним чутьем понял, никто из претендентов не заставит Каменя жить. Нет среди них того, достойного, кто мог бы сравниться с Аидой. Камни были умными. Они выбирали не самого сильного и даже не самого умного. Они, словно живые люди, умеющие думать и чувствовать, выбирали тем, что принято называть душой. Хотя Торн сильно сомневался, что у камня есть душа. И все же, один за одним претенденты, лучшие из рода кошачьих, большие и маленькие представители этого вида, Заходили в комнату, тянулись к камню, а он в ответ молчал. Опять и опять. Уже на третий час даже ректор не выдержал. «Черт!» – проговорил он, когда очередной претендент удалился, так и не получив отклика от амулета. «Ничего. Что будем делать, если камень так и не выберет никого?» – поинтересовался медведь. «Будем пытаться снова и снова. Призовем младших из рода». Возможно, среди них отыщется тот достойный. Вздохнул Барлоу, а Алекс тактично промолчал, решив не навязывать свое мнение сейчас, когда все на взводе. Им очень был нужен этот хранитель. Они и так уже потеряли одного из тринадцати, и каждая потеря делала круг слабее. Возможно, именно этого и добивался неизвестный убийца. — Сколько там осталось еще? — спросил крыса и выжидательно посмотрел на медведя которому сегодня выпала честь приглашать претендента в комнату. Осталось трое, но... Громадный мужчина передернул могучими плечами. Сильно сомневаюсь, что они подойдут. Вот вспомните, когда камень выбрал Аиду. Она еще не вошла в кабинет, как он. Закончить фразу ему не дали. Крыса поднял трость и удивленно произнес. Взгляните. Взгляды всех присутствующих обратились к камню, который внезапно дрогнул и перевернулся а затем начал медленно сиять. В его глубине ожила темная точка, маленький сгусток энергии, который, словно нить накала в лампе, начал светиться. И чем дольше они смотрели на амулет, тем ярче и сильнее становился его свет. Неужели? Сорвалось с губ совы, и даже Алекс в тот момент ощутил некоторое облегчение от того, что все сегодня решится, и им не придется заниматься выбором снова. «Зови скорее первого из оставшихся!» рявкнул Барлоу, выказав несвойственное ему нетерпение, обращаясь к медведю. Тот вышел и вернулся, не прошло и минуты, в сопровождении представителя рода гепардов. Мужчину подвели к столу, но камень никак не отреагировал на претендента, хотя продолжал светиться и перекидываться в своем углублении. — Прошу прощения, — пробасил медведь, и гепард ушел ни с чем. Та же ситуация повторилась и со львом, и с тигром. А когда ушел последний из избранников — Камень по-прежнему продолжал выказывать свой интерес. Вот только в отношении кого он был направлен, ни один из хранителей не мог понять, пока Алекс не предположил. В доме кто-то есть. Кто-то, о ком мы не знаем. Хранители переглянулись. А затем крыса замер и, прикрыв глаза, настороженно прислушался, скинув руку с указательным пальцем, направленным в потолок. — Тихо, — прошипел он. Остальные замерли и тоже навострили уши. Канцлер услышал первым, но не был тем, кто в этот же миг бросился из кабинета. Алекс уловил запах, знакомый и жутко бесивший его. Запах был едва различим и терялся на фоне остальных. Слишком много представителей кошачьих побывало в здании. Запахи терялись, смешивались, но этот был раздражающе острым и вел его прямиком в соседнюю с кабинетом комнату. Он увидел, мелькнувший черный хвост, едва миновал арку, а ощутил присутствие дранной кошки намного раньше. Вот только верить в такое не хотел, не желал, и все. Подобное вызывало у волка отторжение и злость, а потому, когда он заметил притаившийся у стены комок с блестящими знакомыми глазами, не удержался от гнева, и кошка сама спровоцировала его на действие, когда метнулась к окну и чуть не ускользнула прочь. «Только не она!» – мысленно прорычал Торн, швыряя с густком магии в поганку, которая снова сунула свой длинный нос туда, куда не стоило. Но надо же! Что за дура! Одного неприятного опыта ей, видимо, оказалось мало, раз она опять полезла туда, куда не звали. И что за любопытное существо!» Он поднял руку, и кошка зависла в воздухе, пойманная и удивленное, зная, что кошки не любят висеть брюхом кверху. Он так и оставил ее до прихода остальных, непромедливших, с появлением. Неужели это она? Сорвалось его губ, когда за спиной возник медведь. Кошка моргнула и встрепенулась, еще не понимая, что не имеет и малейшего шанса на то, чтобы вырваться на свободу. Нет, на этот раз он не будет так глуп и не отпустит ее. Надо было и в прошлый раз не церемониться с девчонкой. Сразу шлепнуть по мягкому месту магии и схватить, как котенка. Но вот во взгляде навязанной адептки мелькнуло явное облегчение. А Алекс почувствовал, что позади появился Барлоу. Наглая кошка сообразила, что при векторе ей вряд ли грозит что-то большее, чем выговор. Морда ее стала еще более наглой, чем прежде. Она раззявила пасть и соизволила радостно поприветствовать противным мяуканьем главного в академии. Отчего Алекс ощутил жгучее желание сунуть ей в рот кляп. Но вместо этого он обернулся к Барлоу, и заметил, что мужчина снял маску и теперь, улыбаясь, смотрит на кошку. «Отпустите девушку, Александр!» велел ректор, и волк послушно разжал руку, мечтая о том, чтобы нахалка шлепнулась пятой точкой, да побольнее. Но в последний миг опомнился и придержал черный комок шерсти у самого пола, положив ее почти бережно. Кошка опустилась на лапы, перевернувшись у самого пола, затем села, обвив длинным хвостом лапы, и с радостью посмотрела на ректора. «Медведь», — коротко сказал Барлоу, и здоровяк разжал ладонь, на которой оказался камень Аиды. Почти в то же мгновение, стоило пальцем медведя распуститься, словно цветку, камень вспыхнул так ярко, что на миг лишил зрения всех, кто присутствовал в помещении. А когда свет стал умеренно спокойным, хранители увидели, как амулет поднялся в воздух, на долю секунды завис, чтобы почти сразу опуститься перед лапами мелкой черной кошки — явно удивленный происходящим. Она моргала, пытаясь сфокусировать взгляд после яркой вспышки, а камень мерно светился, лежа прямо у ее лап. «Мисс Конрад», проговорил Барлоу, глядя на незваную гостью. «Будьте добры, примите свой истинный облик, если, конечно, вы одеты». Добавил он поспешно, и хранители заворчали, а кто-то даже хмыкнул, удерживая смешок. И только Алекс стоял, чувствуя себя почти что преданным, наблюдая за тем, как девчонка перевоплотилась в долю секунды. Она встала на ноги и поклонилась, приветствуя ректора и остальных хранителей, по-прежнему оставшихся в масках. Черный латексный костюм обтягивал ее точенную фигурку. Глаза кошки сверкали, но было заметно, что она взволнована и не совсем понимает то, что происходит вокруг. Алекс уронил взгляд на амулет. Сомнений не было. Камень сделал свой выбор и при этом плевать хотел, на мнение какого-то волка. Кажется, на меня не злились. А жаль. Мысль о том, что за подобный проступок меня могут отчислить из Академии, пришла слишком поздно. Но ликовала я недолго. Взгляд ректора и окружавших его мужчин в масках говорили о том, что произошло нечто хорошее. Но, увы, не для меня. Радовал только волк и его злобный раздраженный прищур. Кажется, Александр Торн был единственным из всех то с удовольствием выставил бы меня вон, да еще и придал ускорение смачным пинком под зад. Но тут в моей фантазии вторгся голос Барлоу, и его обращение явно не ко мне. Медведь. Здоровенный оборотень, в фигуре которого и в движениях угадывался представитель косолапых, поднял руку, рожав толстые пальцы, и явил моему взору какой-то камень. Впрочем, то, что я уже прежде видела нечто подобное, заставило меня вытянуть шею, чтобы получше рассмотреть этот предмет. Но внезапная яркая вспышка лишила способности видеть. Все вокруг озарил яркий свет, ударивший в лицо. Я вскинула лапу, стремясь закрыться, но было поздно. На какое-то время после того, как свет погас, перед глазами еще танцевали солнечные блики, отчего окружающие были едва различимы. Медведь присел на корточки и положил странный камень прямо передо мной. При желании можно было протянуть лапку и поиграть этим предметом, Но я благоразумно осталась сидеть на месте. Когда господин ректор продолжил. «Мисс Конрад, будьте добры принять свой истинный облик, если вы, конечно, одеты». «Ха! Одета ли я? Еще бы!» Раздавшиеся смешки заставили меня обернуться быстрее, чем обычно. И поднималась с пола я уже Кейрат Конрад, двадцатидвухлетней кошкой оборотни бросив взгляд на присутствующих и еще не понимая, что вообще происходит, заметила, каким взором меня окатил Торн. Могу поспорить, он оценил и мой костюм, который, правда, уже имел счастье лицезреть ранее и мою фигуру. Вряд ли волчара остался равнодушным. Я знала, что сложено отлично. Кошки особенно хороши в человеческом облике. И я не была исключением. Ощущая волнение от происходящего, перевела взгляд на ректора ожидая, что мне скажет глава академии, или я надежду на то, что меня все же выдворят вон за нарушение правил. Но ну, к моему разочарованию Барлоу лишь улыбнулся и проговорил. — Ну-с, господа хранители, кажется, камень обрел нового хозяина. А теперь прошу пройти в мой кабинет. И вас, мисс Конрад, тоже. — Меня? — спросила я. — Поднимите камень, адептка Конрад. — прорычал Торн. Опустив взгляд, ощутила какое-то странное, неподдающееся объяснению желание сделать так, как велел господин Зикан. Камень оказался горячим на ощупь. А еще я, положив его на ладонь, наконец-то смогла разглядеть то, что находилось внутри. Сам по себе камень напоминал кусок янтаря. Прозрачный, он скрывал в себе нечто живое, похожее на маленький сгусток энергии, который плавал в безвоздушном пространстве, едва светясь. Я поднесла камень к глазам и удивилась, когда он начал обрастать светящимся металлом, обретая оправу. Сразу вспомнилась трость господина канцлера и кольцо, которое я заметила на пальце ректора при нашем первом с ним знакомстве. Сейчас я была уверена, что они обладали точно такими же камнями. Вот только пока не могла понять, что все это означало и что вообще происходило со мной. Ясно было одно. Меня не то, что не собираются отчислять. Напротив, хотят посвятить в то, что я знать совершенно не желала. «Хороните это так. Словно от камня зависит ваша жизнь». Александр Торн оказался рядом, а затем и вовсе за моей спиной. Его ладонь легла мне между лопаток, и волк подтолкнул меня в направлении ректора, который, в свою очередь, поспешил покинуть комнату. «Что здесь вообще происходит?» Я отпрянула от декана, заметив его оскал. «Сейчас узнаешь», — пообещал он, и по спине пробежала дрожь от одного только тона голоса этого непонятного и пугающего мужчины. Торн кивком головы указал мне идти, и я решилась, понимая, что допрыгалась. Сама виновата. Дернула меня полезть в корпус за этим подозрительным мышонком, которого, скорее всего, уже и след простыл. Зажав в кулаке камень, поспешила за уходящими, чувствуя спиной волка, который замыкал шествие. А еще через минуту мы оказались в комнате, примыкавшей к кабинету господина ректора. Я остановилась на пороге, обратив внимание, что ректора незнакомцы, среди которых, впрочем, нашелся один, который незнакомцем все же не был, встали, окружив длинный стол. Все они, как один, подняли головы и смотрели только на меня. Сердце от чего-то забилось быстрее. Сглотнув вязкий ком, Я вошла в помещение и удивленно посмотрела на присутствующих, отмечая, что, несмотря на их маски, вторая ипостась чувствуется весьма сильно. Не удержавшись, мысленно пересчитала незнакомцев. Их было одиннадцать, не считая Торна, который все еще стоял за моей спиной, нагнетая и без того волнительную ситуацию. А еще я поняла, что сама того не ведая попала туда, куда мне попадать было совершенно не нужно. «Я прошу прощения, милорда» проговорила тихо. Торн обошел меня и занял свое место у стола по правую руку от ректора. Взгляд его, как, впрочем, и взгляды остальных, были прикованы к моему лицу, вызывая желание, подобно страусу, сунуть голову в песок, только чтобы не видеть этого волчьего взора. — Вам не за что извиняться, — адептка Конрад, — вымолвил Барлоу. — Напротив, мы все рады встрече с вами, и очень своевременно вы появились в этом здании. Он усмехнулся. «Никогда бы не подумал, что буду рад непослушанию своих студентов. Но ваш случай как раз исключение исправил». И вот мне как-то сразу не понравились его слова, не предвещавшие ничего хорошего маленькой бедной кошке, оказавшейся, судя по всему, ни в то время, ни в том месте. «Покажите камень, мисс», — попросил господин ректор почти мягко, и я раскрыла ладонь. Присутствующие одновременно посмотрели на обросший металлической оправой камень. Кто-то хмыкнул, кто-то промолчал. А вот Барлоу произнес: Амулет, как и у Аиды, это же логично. Женщине проще носить камень на шее, ну или на руке, в виде перстня. проговорила женщина в маске. Я бросила на нее быстрый взгляд, отметив большие глаза, сверкнувшие под прорезью. Невольно втянув носом ее запах, Уловила нечто особенное – ароматы, которые весьма нравились хищникам-котам. Птица. Эта дама определенно принадлежала к пернатым. А судя по ее громадным глазам и специфическому, знакомому мне запаху, она была совой. Женщина была довольно крупной и явно не молодой. Скорее, даже не средних лет. Взгляд умный, спокойный. На пальце, как я уже успела заметить, перстенек, но ну, очень уж похожий на тот, который носит сам Барлоу. И камешек на нем приметно такой. «Мисс Конрад, я хотел бы пояснить кое-что, случившееся сегодня. Так как вы теперь стали одной из нас, не вижу смысла скрывать положение дел». Загадочно проговорил ректор. Я прокашлялась. Отчего-то в помещении стало душно. Или это у меня такая реакция на волнение и страх? Ведь уже понимаю, что вляпалась по самое не хочу. «Видите ли...» начала пояснять прежде, чем ректор продолжил. «Я не виновата. Я совсем не собиралась лезть в здание и в это окно. Но мышонок...» Тут я мысленно выругалась, причем больше ругая не несчастного грызуна, а свою вторую ипостась. Слишком моя кошка была молода и грива. И вот поплатимся мы обе за ее охотничий инстинкт. «Мышонок?» Недоуменно приподнял брови Барлоу. «Да, толстый такой». Я увидела его на дорожке. Зверек выбрался из-под здания и побежал сюда. Во мне взыграла кровь. Алекс Торн подавил смешок, и я бросила на него быстрый взгляд, понимая, что волк по-своему понял это выражение и был явно удивлен тому, что у кошки могла взыграть кровь. Ну, конечно, она играет только у таких, как он, больших, лохматых и немытых волчар. Торн, — удивил меня ректор, обратившись достаточно строго к Алексу, и тот передернул плечами, явно не жалея о своих презрительных эмоциях в отношении меня. «Продолжайте, мисс Конрад», — предложил мне Барлоу. Я, вдохновленная его защитой, вот так и подмывала показать язык декану, заговорила дальше, поведав в нескольких фразах о своем путешествии от общежития и до окна главного корпуса. «Странное дело, но этот мышонок всех заинтересовал». И, не сговариваясь, двое присутствующих, среди которых оказался и Торн, направились к выходу из комнаты. Мне показалось, что волк сделал это почти с радостью. Видимо, моя особа его раздражала не меньше, чем его меня. «Это не может быть простым совпадением», — проговорил тот, которого ректор называл медведем. «Кто знает», — вмешалась сова. «Нам сейчас стоит быть осмотрительными, как никогда». Оставшиеся снова повернулись ко мне. «Итак, мисс Конрад, все же давайте поговорим. Никто не злится на вас. Более того, несмотря на то, что вы нарушили приказ и покинули общежитие, вторгшись без разрешения в корпус, вас не исключат. Я не хочу сказать, что впоследствии за подобное вы не будете наказаны. Но не в этот раз». «Эх», — подумала я, — и надежда помахала мне рукой, уходя. «Учиться мне и учиться не исключат». Хочу сообщить вам, что вы теперь одна из нас. Хранитель камня рода кошачьих. Этот амулет — кивок на украшение в моей руке. Нечто большее, чем просто дорогая безделушка. И не надо так удивляться, мисс Конрад. Этот камень дает своему хозяину большие возможности. Но присядьте. Он придвинул к себе стул. Остальные последовали его примеру. Я тоже села. Медведь благородно принес мне стул, а Барлоу, положив руки на стол, продолжил, глядя мне в глаза. «Помимо силы у вас появится и ответственность», — сказал ректор. И это мне совсем не понравилось. Кошке, которая собиралась улизнуть из академии, помахав ей на прощание хвостиком, никакой ответственности брать на себя не хотелось. Я положила амулет на стол и произнесла. «А что, если я не хочу?» Взгляд Барлоу изменился. От милого мужчины осталось так мало, что я нервно икнула. А у вас нет выбора, мисс Конрад. Камень выбрал вас из большинства претендентов. И поверьте, многие из них отдали бы душу за то, чтобы обладать таким сокровищем». Я вспомнила господ, которые спешно покидали корпус, и поняла. «Это о них мне сейчас говорит ректор. Вот, значит, как». «Но мне этого не надо», — сделала жалкую попытку, — уже заранее понимая, что обречена на провал. «У вас, мисс, есть только один вариант», — подытожил Барлоу. «Принять неизбежное и стать частью нашего круга, заняв место хранителя. Я понимаю, вы молоды, вы боитесь и просто не готовы. Это, скажем так, свалилось вам как снег на голову. Но сейчас я все расскажу, и вы поймете, какие плюсы получаете вместе с этим камнем». Создалось впечатление, что он меня пока уговаривает. Пока. А дальше? Ну вот даже не знаю, что произойдет, если я решу заупрямиться и откажусь от такого подарка судьбы. В итоге я решила хотя бы выслушать оборотня, а уже дальше следовать от полученной информации. Хотя что-то во мне говорило о том, что я не обрадуюсь таким новостям. Рука выводила мелом руны привычно и легко, с почти художественной грацией. Движения легкие и уверенные, штрихи ровные и точные. Руна проявлялась во всей ее замысловатой красоте сложных переплетений узоров. Рисунки складывались один за другим, создавая нечто единое. Огромный символ – круг из рунного письма. В темноте горели матовые свечи. За окном поднявшийся ветер качал ветви дерева. Старый дуб скрипел, стонал недовольно, потревоженный непогодой. Когда же в стекло ударили первые капли сорвавшегося с небес дождя, рисовавший закончил свою работу и сел, рассматривая идеальную пентаграмму. Мышинный писк и возня отвлекли. Маленькое тельце прошмыгнуло от стены, перебежало, торопливо семеня короткими ножками по холодному камню пола, и остановилось у ног рисовавшего. Мышонок встал на задние лапы, черные бусины глаз впились в лицо, склонившиеся над ним. «Вижу, тебе не удалось утащить камень». Рука раскрылась, опустившись к полу. Мышонок запрыгнул на ладонь, выжидательно глядя прямо перед собой, слушая голос и надвигавшуюся осеннюю грозу, приближавшуюся слишком быстро. Но ничего. Полагаю, они еще не нашли для камня хозяина. Фигура встала с пола, и, не поправляя сбившуюся от неудобного и долгого сидения на полу одежду, мгновение спустя материализовалось у стола. Опустив мышонка на деревянную поверхность, щедро насыпала ему хлебных крошек вместе с кусочком твердого сыра. «Ешь!» — голос прозвучал равнодушно и сдавленно, словно откуда-то издалека. Затем художник вернулся к пентаграмме. Расставил свечи в определенных местах, там, где отдельные руны походили на калаврат. Художник распрямил спину и, раскинув руки, щелкнул пальцами. Свечи вспыхнули магическим синим пламенем отбросив тени на стены комнаты, напугав жевавшего сыр-мышонка. Зверек, недолго думая, вцепился острыми зубами в подачку и бросился со стола, спрыгнув бесстрашно сначала на табурет, затем на пол. Шмыгнув к стене, пролез под плинтус и замер там, высунув любопытный нос наружу. Вовремя для того, чтобы увидеть, как пламя свечей вмиг выросло в несколько раз, взвившись над сложным сплетением рун соединилась в единое целое и затрепетала, явив жуткое лицо, состоявшее из дыр, обозначавших глазницы и рот. «Кто там у нас идет следующим?» — проговорил художник, внезапно осипшим от волнения голосом. «Сегодня они будут беспечны. Вряд ли хранители ожидают нового нападения так скоро. А нам очень удобно. Ведь мы знаем, где они все собрались». Огненное лицо из синего стало алым. Затем вспыхнуло, осыпаясь снопом искр, и вместо пламенного лика в центре пентаграммы возник огромный волк. Шерсть на его загривке стояла дыбом. Пасть была оскалена, и остатки алого пламени еще искрились на густой шкуре. Но вот волк отряхнулся и поднял голову, взглянув на того, кто вызвал его снова. «Выйдешь на охоту снова», — проговорил художник а мышонок в своей норке опять принялся грызть сыр. Он всегда, когда волновался, много ел. И этот случай был не исключением. Так что выданный сладкий кусочек быстро источился, и зверек вытер лапки, а мохнатый живот, следя за тем, как его хозяин выпускает призванного из пентаграммы. Для этого художник задул две свечи, предварительно надев на палец тяжелый перстень. Вот волк сделал первый шаг, оскалился, рыкнул, но не напал на вызвавшего его. Хотя по недовольному оскалу было заметно, как хочется зверю атаковать, рвать на части мощными клыками. «Крысы боятся кошек», — промурлыкал голос, и волк упал на пол, меняя облик. Мгновение, и вместо мощного зверя появился гибкий гепард. Ударив длинным хвостом по бокам, он подошел к окну и выжидательно посмотрел на того, Кто повелевал им? Хорошая охоты», — почти ласково сказал голос, открывая окно. Ветер ворвался в комнату, неся с собой дождь и отголоски грозы, торопливо надвигавшийся на засыпающий город. Гепард перемахнул через подоконник, и, невзирая на то, что комната находилась на втором этаже дома, мягко и бесстрашно спустился вниз. «На этот раз не возвращайся без камня». Напутствовал его хозяин, точно уверенный в том, что его слышат. Гепард, не оглядываясь, фыркнул. Снова ударил хвостом и бросился в ночь, растаяв в полохи молнией и раскате грома. Пока ректор рассказывал, остальные молчали. Во время этого монолога вернулись Торн и незнакомец. Заняли свои места, переглянувшись с остальными. И, вопреки моим ожиданиям, Алекс не произнес ни единого слова. Сел он нарочито расслабленно, откинувшись на спинку стула, и, пока Барлоу говорил, не сводил с меня напряженного взгляда, который мне ох, как не нравился. А затем пришел дождь. Гроза налетела так внезапно, что первая вспышка молний и последовавший за ней удар грома заставил меня зашипеть от испуга. Остальные проявили большую выдержку перед внезапной стихией. Так что вы теперь имеете полное представление о том, кем стали. Закончил Барлоу. «Я же не в силах произнести даже слово, обдумывала услышанное и понимала, что теперь-то меня никто из Академии не отпустит. Так что о побеге придется на время забыть, особенно если учесть тот факт, что камень я могу отдать только достойному. Или как вариант, который меня ну никак не устраивал. Избавиться от такого подарка судьбы можно, умерев. А вот этого я делать точно не собиралась». Не в ближайшие сто лет. Подняв взгляд, посмотрела на спокойное лицо ректора и вздохнула. Как же мне хотелось прямо сейчас протянуть ему этот камень. Пусть забирают и ищут другого подходящего хранителя. Кошачьих много на свете. Не сошелся же на мне свет клином. Вот только взгляд ректора и окружавших меня хранителей, прятавших лица под масками, словно говорил. Как же тебе повезло, кошка. Ты себе этого даже не представляешь а сколько достойных представителей рода пытались получить камень, а он выбрал именно тебя. Гордись. От собственных мыслей захотелось фыркнуть. Я вздохнула, взглянула на камень, уже не светившийся так ярко, как прежде, и подавила в себе желание сделать так, как хотела. «Постепенно мы ведем вас в курс дела», ректор поднялся из-за стола, показывая таким образом, что встреча и разговор подошли к концу. Не хочу сразу наваливать на молодую кошку столько обязанностей. К тому же, вам надо учиться. Теперь на фоне этих событий, думаю, вы приложите максимум усилий, чтобы быть лучшей на своем курсе. Не знаю почему, но бросила быстрый взгляд в сторону волка. Торн смотрел на меня так, что я сразу сообразила. Если захочу стать лучшей, мне придется... Ой, как не сладко. Волчий взгляд обещал адские муки и я сглотнула, испытывая дрожь в коленях. «Возвращайтесь в общежитие, адептка Конрад. Завтра с утра к вам придет староста и отдаст расписание и прочие распоряжения. Полагаю, вы легко вольетесь в коллектив наших адептов, и на курсе к вам отнесутся со всем теплом и уважением». Я снова посмотрела на Алекса. Волк хищно оскалился, и было заметно, как он предвкушает все то тепло и уважение, с которым меня встретит Академия. Да и сам, вот по глазам вижу, приложит к этому массу усилий. Господин ректор. Торн остановил говорившего, когда первые из хранителей направились к выходу из комнаты. Я считаю, стоит рассказать нашей новенькой о том, что происходит. И тут произошло удивительное. Барлоу почти зло перебил волка, на лице ректора при словах Торна проступила темная рыжая шерсть. Черты заострились, а глаза стали опасно желтыми и в воздухе ощутимо запахло неприятностями. А еще я поняла, кем является наш глава Академии в своей второй ипостаси. Лис. Надо же, и как я сама не догадалась. Хитрый, пронырливый, умеющий подстроиться под ситуацию. Нет, я не обманулась милыми манерами господина ректора, хотя чувствовала, он и вправду расположен ко мне. Вот только сейчас все изменилось. Барлоу чего то не понравились слова Торна, И он разозлился, хотя и попытался скрыть свои эмоции. Не успел. Точнее, подавил, но не сразу. И я заметила то, что, наверное, не должна была видеть. Нет, Торн, для нее и так хватит той новости, которую я уже изложил. Остальное позже. Не думаю, что это разумно. Ничуть не испугался гнева ректора Волк. — Я глава хранителей Торн, — осадил его Барлоу и мне решать, что рассказывать сейчас, а что оставить на потом. Или ты предполагаешь вылить на ее неподготовленный ум сразу всю информацию?» По виду Алекса именно так оно и было. Он прищурил глаза, подобравшись как-то по-зверинному, но мгновение спустя расслабился. «Как скажете, господин ректор», – произнес он с прохладой в голосе. «Хранители, до сих пор наблюдавшие за нами, заметно выдохнули». Я, ничего не понимая, стояла и смотрела на декана и ректора, пока Барлоу с улыбкой не обратился ко мне. «Ступайте в общежитие, мисс Конрад, все в порядке». Вопреки тому, что я была иного мнения, из помещения выбежала едва ли не первой, забыв и о мышонке, из-за которого оказалось втянуто во все это, и об амулете, который продолжала сжимать крепко в руке, а уже в двери, не успев выйти из здания, оказалась поймана сильной рукой. Оглянувшись через плечо, увидела господина канцлера. Он снял маску, не скрываясь, и теперь взирал на меня с высоты своего роста. Вот уж не думал, что мы снова встретимся с вами при таких обстоятельствах. Проговорил он и шагнул вперед, распахнул передо мной дверь, выпуская меня на ступени. В лицо ударил холодный ветер. Щедро плеснуло дождем, и я поежилась. Как и всякая кошка, воду я не любила. Говорят, тигры от нее в восторге и любят плавать даже в своей второй ипостаси. Но, полагаю, о исключении из правил. Обычные кошки, такие, как я, предпочитают тепло и сухость. «Пойдемте, мисс Конрад». Мужчина последовал за мной. А затем из корпуса вышел медведь. За ним, неловко покачиваясь, появилась и госпожа сова. Они кивнули мне и удалились каждый в разные стороны. Еще двое хранителей, ругаясь на погоду, Забрались на лошадей, ускакав верхом. Один важного вида сел в карету и укатил. «Позвольте, я провожу вас до общежития». В руке моего собеседника непонятно откуда появился широкий черный зонт. «Магия!» — подумала я со вздохом. «Мне бы так». «Позволю», — ответила я. Несмотря на то, что до общежития было рукой подать, мне показалось правильным то, что я согласилась на предложение канцлера. Создалось ощущение, что господин Крыса намерен мне что-то сообщить. А я была склонна верить своим предчувствиям. Неловко уронив взгляд на трость, которую Вудхаус перебросил в другую руку, заметила, что камень, украшавший навершие, сменил цвет. Но спрашивать, с чем это связано, не стала. Приняла предложенную руку и зашагала по дорожке, ведущей в сторону общежития. Вопреки моим ожиданиям, шли мы молча. Канцлер довел меня до крыльца и остановился, опустив зонт. Дождь набирал силу. И уже не стучался, а молотил так, словно хотел пробить стены и крышу здания. «Спасибо, что проводили». Поблагодарила я мужчину, а он ответил. «Очень сложно будет вам, такой молоденькой девушке, нести подобное бремя». Вот совсем не таких речей я ожидала от крысы, но уши навострила. Но мне кажется... Вы весьма целеустремленная личность, а значит, все получится. Единственное, канцлер чуть понизил голос. Прошу вас быть предельно осторожной и по мере возможности не покидать пределы Академии в ближайшее время. Почему? Только и спросила я. Это в ваших же интересах. Он шутливо поклонился мне и удалился, направившись к экипажу. А я и не заметила, что карета подъехала уже под общежитие когда только успел кучер сориентироваться. Впрочем, квалифицированность слуг Вудхауза меня не касалась, и, проводив мужчину взглядом, я развернулась к двери, чтобы войти в общежитие. Дождь лил все сильнее, и мне казалось, что он будто рвется внутрь дома, ища там теплу и спасения. Отчего-то стало зябка. Уже поднимаясь по лестнице, передернула плечами, будто ощутив дуновение ледяного ветра, и лишь крепче сжала в руке камень, еще не осознавая, к чему приведет меня этот амулет.